Глава 74. 35 часов спустя. Доминиканская республика. Двухэтажный дом песочного цвета типа испанской финки находился всего лишь в двух шагах от полей для игры в поло в Каза де Кампас, в тупике, обрамлённом кустами вечно зелёного падуба или Астролиста. У этой финки была гонтовая крыша, которая словно козырёк нависала над входом, опираясь на две белые колонны. Она мало чем отличалась от других ухоженных загородных домиков, которые принадлежали здесь почти исключительно иностранцам, только была значительно меньше, чем виллы богачей и видных деятелей, которые занимали лучшие места в 5 минутах езды от города и порта Ла-Романа, прямо у пляжа или вокруг площадки для игры в гольф. Сейчас было 2 часа дня, самое жаркое время суток. На небе не было видно ни облачка, которое могло бы помешать солнцу нагревать влажный душный воздух на суше до 36 градусов. Мартин вышел из своей оснащенной кондиционером малолитражки, которую еще утром взял на прокат в аэропорту, и сразу же вспотел. На нем были короткие шорты цвета хаки и просторная льняная рубашка, а к ним темные солнечные очки. Со своей белоснежной кожей он выглядел сейчас как типичный турист в первую неделю отпуска — На голову, покрытую отросшей щетиной, он надел только что купленную бейсболку, которой был специально придан поношенный вид. Он осмотрелся и распахнул рубашку на груди. Не прошло и двадцати секунд, как она приклеилась к его телу, словно резиновая перчатка. В этот час на улице не было видно ни одного здравомыслящего человека, который добровольно покинул бы своё жилище с кондиционером. Никто не видел, как он, прихрамывая, ковылял по свежепостриженному газону и из-за дальнего перелета его ступня снова распухла вокруг финки к тыльной стороне дома, где находился обязательный бассейн, на поверхности которого плавали иглы пини. К земельному участку примыкал район новостроек, так что и с этой стороны не было никого, кто мог бы видеть, как Мартин осмотрел заднюю дверь в поисках скрытых кабелей камер видеонаблюдения и перочинным ножом открыл замок. После того, как убедился, что не раздастся сигнал тревоги, Мартин думал, что ему понадобится гораздо больше времени, чтобы узнать нужный адрес, но уже через час он нашёл в порту водителя такси, который опознал человека на фотографии, а за 200 долларов США сообщил, куда регулярно возил эту личность, когда корабль пребывал в порт Ла-Романа. Мартин прикрыл за собой дверь и прошёл по плитке из песчаника в просторную гостиную. В финке было немного прохладнее, чем снаружи. Верный признак того, что здесь жил европеец, который испытывал угрызения совести, если оставлял включённым кондиционер во время многодневного или многонедельного отсутствия. Внутренняя обстановка была типично американской: открытая кухня, мягкая мебель полукругом перед семейным алтарём, огромным плазменным телевизором, висевшим прямо над бутафорским камином. Мартин включил кондиционер, взял банку пива из холодильника Вытащил из заднего кармана брюк пистолет, купленный в порту Ла Романа, положил его на журнальный столик и в изнеможении опустился на диван. Только сейчас он снял бейсболку и солнечные очки. Он не знал, как долго ему придётся здесь ждать, но настраивался на долгое время. Во взятом на прокат автомобиле лежал его вещмешок. На этот раз он взял с собой побольше сменного белья, чем для плавания на Султане. В крайнем случае он был готов даже перезимовать здесь». То, что это ему не понадобится, выяснилось уже в ту самую секунду, когда он взял лежавший на журнальном столике пульт дистанционного управления размером с хорошую дубинку, а телевизор включился сам собой. Цвет экрана поменялся с чёрного на бирюзовый. В центре появился символ Skype, а под ним текст: входящий звонок. Вот почему не удалось обнаружить тревожную сигнализацию, видную снаружи. Дом охранялся с помощью веб-камер, которые регистрировали любое движение внутри дома. Как только происходило что-нибудь необычное, следовал звонок хозяину дома. Ну что же, это мне подходит. Мартин нажал круглую кнопку, на которой было написано "Окей". Он услышал электронный шум, напоминавший звук возникающий при открывании бутылки вина или при падении капель воды с потолка каменной пещеры. Компьютерная графика рукопожатия свидетельствовала о том, что связь установлена. Однако это длилось довольно долго. Услышал он голос Правда, соответствующее лицо так и не показалось на экране, но Мартин был почему-то уверен, что его собственное изображение телекамера исправно передавала. «Я рассчитывала на то, что ты появишься гораздо раньше». Мартин положил пульт дистанционного управления на столик рядом с пивом, пожал плечами и сказал. «Как это говорится? Время — это ступенька к правде. Оно всегда помогает ей пробиться наверх, не так ли, к верке? Или тебе больше нравится, когда тебя называют Еленой?»